Гленн Кук. Шепчущие никелевые идолы. Читает актер Андрей Сидоров. Глава первая. Вот он я, несусь галопом вниз по ступенькам. Шесть футов три дюйма обаяния и пылкости. Любвеобильный голубоглазый бывший морпех. О таком знакомстве можно только мечтать. Насвистываю. Правда для благозвучия не помешал бы еще гулкий голос. А мой, вы натреснутый. Однако что-то было не так. Пораскинем умом. Вчера я рано лег спать, по собственной воле, не выпив перед этим ни глоточка. И тем не менее, нынче утром вполне был готов пуститься в пляс. Я чувствовал себя так хорошо, что забыл быть недоверчивым. Но мне не дано надолго забыть, что именно меня... Малютку Гаррито боги избрали мальчиком для священного битья и мишенью для своих идиотских развлечений. Я застыл, не завершив традиционного утреннего правого поворота на кухню. В коридоре, ведущем от входной двери к кухне, торчал какой-то пацан. Этот оборванец с перепачканными щеками и рыжими спутанными лохмами явно стриг себя сам, ну или его цирюльник, был подслеповат и орудовал тупым столовым ножом. Росту в мальчишке было чуть больше пяти футов, а лет ему я дал бы двенадцать-тринадцать. Впрочем, для тринадцати чехловат. Одет он был в костюм от нетрезвого старьевщика. Я подозревал, что аура вокруг него довольно пикантна, но находился недостаточно близко, чтобы ее оценить. «Он что, глухой?» Его не спугнул грохот, который я поднял, спускаясь по лестнице. Ах, ну конечно, он застрял носом в комнате покойника. Это зрелище на первых порах может ошеломить. Мой напарник представляет собой четверть тонны мертвой серой плоти, отдаленно напоминая незаконного отпрыска отца человека и матери-слонихи». Он словно явился из кошмара пьяного художника, обкуренного опиумом. «Так и хочется забраться к нему на колени и свернуться клубочком», — изрек я. Паренек пискнул и попятился к выходу, согнувшись так, будто нащупывал себе путь от оттопыренной задницей. «И кто же ты такой будешь?» — спросил я, необъяснимо заинтересованный фактом обнаружения незнакомца — ставшего на якорь в моем коридоре. Скрипнула кухонная дверь. «Мистер Гаррит, вы сегодня рано встали?» «Да уж, рассвет еще не брежет. Не мог бы ты мне пояснить, в чем дело?» Из кухни показалась известная личность. Дин, мой повар и управляющий. По возрасту он годится мне в деды, но ведет себя скорее как мамаша. Его появление объяснило присутствие мальчишки. Дин постоянно подбирает всяких бездомных скитальцев, будь они котятами или детьми. В руках его был какой-то предмет, обертанный заляпанной газетой. «Что вы имеете в виду?» «Ты что-то задумал. Иначе не стал бы называть меня мистер Гарритт». Морщины Дина собрались в кислую гримассу. «Солнце всегда заходит рано, когда боишься соблезубых тигров». Это означает... «Ты видишь именно то, чего опасаешься». Моя мать в свое время тоже частенько так говаривала. «Ну, в этом доме тигры не рыщут». Заинтригованный, я перевел взгляд на мальчишку. Его физиономия была усыпана миллионом веснушек, а в глазах сверкали вызов, любопытство и страх. «Это вообще кто? И каким образом вышло, что он ошивается у меня в доме?» Я продолжал изучать пацана. В нем было что-то трогательное. Да что со мной не так? Можно было бы ожидать взрыва психического веселья со стороны моего покойного коллеги, но я не ощутил ничего. Мешок с костями крепко спал. Во всем есть свои хорошие и плохие стороны. Я обратил сердитый взгляд на Дина. По-настоящему свирепый. Не просто для пользы дела. «Дин!» «Я уже не свищу, ответь мне». Сверток в руках этого старого ребенка был заляпан жиром. «Опять мне предстоит подкармливать бездомных, пусть и через посредника». это -э -э -э -э -э -э -э -э Пенни Мрак, он посыльный». «Мрак? Ну и имечко. И что, он принес мне послание?» Я одарил сорванца самым хмурым взглядом. Он не впечатлился. Похоже, его ничто особенно не волновало до тех пор, пока он находился вне пределов взмаха руки. Я не увидел в нем ничего, что предполагало бы аристократическое происхождение. Хотя мрак — имя как раз такого рода, какие в чести у заклинателей и магов с холма. Наших не отличающихся особой скромностью тайных повелителей. «Да, принес. Оно на кухне» торопливо отозвался Дин, протискиваясь мимо меня к пацану. «Через минуту я вам его покажу. Пойдем, Пенни. Мистер гарит выпустит тебя. Не так ли, мистер гарит «Ну, конечно. Я же душа, парень». Я прижался к стене, снова пропуская Дина, теперь уже в другую сторону. Паренек, схватив гостиниц, ретировался. «Странно. Моя внутренняя реакция...» хотя и не зашкаливала до предела, но имела силу, какую я обычно приберегаю для красоток, заставляющих священников жалеть о выборе карьеры. Я открыл дверь. Оборванец выскользнул наружу и поспешил прочь, сгорбившись, словно каждую минуту ожидал удара. Он не замедлил шага, пока не достиг пересечения Макунада-стрит с дорогой Чародея. Поедая свою добычу, Он оглянулся через плечо, увидел, что я на него смотрю, вздрогнул и шмыгнул за угол. М-м. <звук> <звук> Послышался звонкий музыкальный смех. Я почувствовал, что меня тянут за волосы. Гарит завел новую подружку, пропищал тоненький голосок. Привет, Марианна. Марианна была пикси-подростком женского пола. Целое вздорное гнездо этого маленького народца жило в щелях наружных стен моего дома. Девчонка любила поддразнивать меня. «Мне она показалась весьма молоденькой», заметил второй голос, и мои волосы претерпели еще один рывок. «Она слишком нежна для такого мясника, у которого растительность уже редеет на затылке». «Холибелл, кошмарная ты мошка!» Я так и знал, что ты не оставишь Мариенну без присмотра». Холли был и Мариенна, подруги не разлей вода. Впрочем, еще до того, как опадут листья, эти двое обнаружат, что не все парни воняют, неряшливы и отличаются тупоумием. Вскоре обычный вздох обретет для них такое значение, что будет сотрясать всю их крошечную вселенную. «Мистер Гарретт!» «Это Дин!» Он всегда встревает, как только я собираюсь поиграть с малявками».